Глава четвертая. Пустоскоп. Пупу -пу было немногим за 50, но выглядел он значительно старше своих лет. На людей незнакомых этот крупный мужчина с детской улыбкой почти сразу производил впечатление легкого помешательства. Виной тому были повадки и жесты, словно он ловил в воздухе незримое существо. А именно это якобы делал, ведь такими существами были все омаломальски на его взгляд стоящие мысли. Мысли эти носились вокруг, сплетаясь и расплетаясь, кувыркаясь и вытворяя бог знает что. Но даже изобретя пустоскоп от той нелепой привычки хватать их руками, как ребенок разноцветной игрушки, Пуп так и не избавился. История его открытия была ослепительна и печально одновременна. И началась еще в студенческие годы, когда неимоверно и столь же самовлюбленный юноша не пожелал мириться с тем, что рано или поздно созывает духовой оркестр на халтуру. Каждую ночь якоб считал удары сердца, боясь, что она остановится, и уже нельзя будет догнать ускользающую за пределы разума сиятельную жизнь. Его трепетная «я», будто запорхнувшая в комнату птица, билась в содрогающемся от ужаса теле, и биения эти, словно дребезжанием оконных стекол, сопровождались бесчисленными вопросами. «Почему? За что? Для чего я должен стать пустотой?» Так продолжалось до тех пор, пока пуп впервые в жизни не влюбился. К радости нашего знакомого с младенческих ногтей учившегося музыки его избранница оказалась поклонницей оперы. По счастливому стечению обстоятельств в Праге проходили гастроли миланского ласкала, и он решил сделать признание прямо в театре. В кассах билетов не было, и пришлось потратить немало усилий и денег, чтобы достать их у перекупщиков-спекулянтов». Но, начав готовиться к свиданию еще до рассвета, молодой человек не рассчитал времени и опоздал. С большим трудом ему удалось уговорить капельдинершу пропустить их в зал после третьего звонка, но купленные в портере места, согласно неписанным правилам, уже кто-то занял. «Вы только не беспокойтесь», — заверил про задетую спутницу, непрекаянно маявшуюся в проходе. «Одно пустое место обязательно найдется». Тут свет стал гаснуть, занавес дрогнул, расползаясь в насмешливой ухмылке, а публика недовольно зашикала. Уже нашлось, отчеканила красавица, пронзая незадачливого ухажора взглядом. Это место прямо передо мной. И грянула увертюра пророческой силой музыки, связав ее слова с грядущим и пахальным открытием. Придя домой и теперь не зная, как жить. Юноша, словно заведенный повторял «Я пустое место, я пустое место», пока уже на заре не произнес ту же фразу со знаком вопроса. И тут умника осенило, что разум по форме, а часто и по содержанию — полная пустота, и любой разумный человек, хочет того или нет, является наипустейшей пустотой. Дальнейшие умозаключения привели к тому, что его персональная пустота, родная сестра той надежной и проверенной, что уже была до его рождения и будет вечно, чего бы ни стряслось. А поскольку ворон ворону глаз не выклюет, мучится ночными кошмарами якобы перестал. Авы опера! авы музыка!» — восклицал он каждое утро, сбривая перед зеркалом первые нежные усики — но тайну невидимого мира еще только предстояло раскрыть. На самом деле, нестерпимая боль, словно раскаленным железом, причиненная иллюзиями сердца, натолкнула его на мысль, что пустота вовсе не та, за кого выдает себя наивным обывателем. Более того, она неплохо организована, раз на ровном месте будоражит столько плотной материи. И вообще, применительно к предмету, Данное слово следует брать в кавычки, чтобы не путать с простодушной пустотой кармана. Первую формулу, в которой радиус персональной пустоты равнялся бесконечности сознания, разделенной на глубину и скорость мысли, умноженной на амбиции в сумме с волей, возведенной в квадрат целеустремленности, студент-математик вывел вилкой прямо на дубовой столешнице пражского гаштета. Долгое бдение над следующим уравнением выгнало его на улицу, где, начертив вокруг себя несколько увеличивающихся кругов, он полностью остановил движение пешеходов, экипажей и авто. «Стойте, люди!» — громогласно восклицая, пуп бегал туда-сюда с расставленными в стороны руками. «Вы же все топчете мою душу!» Чудом избежав желтого дома на окраине города, он решил временно стать невидимым и в таком родственном предмету состоянии разобраться, как тонкий мир устроен и каким образом внутри себя сообщается. С этой целью была снята комнатка, в которой кроме стола, стула и библиотечной стремянки никакой мебели не было. Старенькая пианино, вросшая в стену, якобы ослепленный вызовом, не заметил. Уравнение, начавшееся на бумаге, постепенно переползло на столешницу, потом под нее, а когда и там не осталось живого места, сбежало чернильным водопадом по тумбе стола на пол. Покрыв его узорчатым ковром, оно захватило сиденье и спинку стула, после чего перепрыгнуло на стену, где через пару часов наткнулось на пианино когда крышка клавиатуры была исписана с обеих сторон и пуп взялся за клавиатуру, случилось именно то, что принято называть случайным озарением. Химический карандаш, касаясь клавиш, пробудил музыку, которая зазвучала в пустой комнате, а следом и в молодом математике, привнося в формулу свои незримые, нозычные величины. Испещрив остаток стены, Уравнение с диезами и бемолями взбежало по стремянке на потолок и завершилось на плафоне люстры, куда якоб забрался, балансируя на финальной части своего открытия. Когда же в формуле была поставлена точка, гений, во рту которого трое суток не было ничего, кроме чернильного карандаша, рухнул вниз в голодном обмороке. Так, под крики потревоженных соседей, на свет родилась Мате-музыка научное искусство, стирающее границы мыслимого, ведь всем известно, что и математика, и музыка по отдельности могут изобразить что угодно, но сообща способны творить чудеса. Первая модель пустоскопа заняла всю комнату и в момент запуска напрочь лишила квартал электричества вторая, в два раза меньшее места и полквартала, а еще через несколько лет удалось организовать проход в пустоту, поместив агрегат в платяной шкаф и более не тревожа соседей. Теперь для путешествия в тонкий мир надо было наиграть формулу на пианино и, закрывшись в гардеробе, подключить к пупку кабель эфирного диоптра. В самом начале опытов... Пупа, окутанного разноцветной дымкой, навещали очаровательные юные эльфы с крыльями бабочек и настороженные искрящиеся гномы. И те, и другие принадлежали перу разноязычных сказочников и обитали в первом слое мировой пустоты. Проникнув во второй слой, исследователь попал в эфемерное собрание мировой живописи, впитавшись капелькой золотистой охры в солнечный залив на картине Уильяма Тернера. Из залива он вышел в открытое море суровый и дальний поход, следуя подхватившему его мощному течению незнакомой песни И там, изнемогая откачки, очутился на борту корабля-призрака, несшегося по спиралям смещающихся ураганов. Со временем, дабы путешествовать на высоких скоростях, изобретатель заменил пианино из физгармонии и сочинил себе легкую крылатую гондолу. Забираясь все глубже и дальше, Пуп, словно Могила, несся по неизведанным эфирным далям, островки которых являли собой плоды труда чьих-то гениальных душ, сумевших подняться до горних вершин и застывших блестящими хребтами созидательных откровений. Атлас мировой пустоты, который он начал составлять, походил на обычную географическую карту, материки и океаны которой проецировались на подобные себе в тонком мире с той разницей, что эфирные моря и континенты состояли непосредственно из того, из чего был сделан внутренний мир их обитателей. В глубинном сечении пустота напоминала слоёный пирог, каждый корж которого был пропитан звучанием своего времени. В комментариях к атласу Якоб отмечал что если фантазии китов, осьминогов, морских звезд и кораллов, в общем, океанской фауны и флоры с примесью мечтаний капитанов дальнего плавания, боцманов и матросов звучали относительно чисто, то скопление мыслей над урбанизированными материковыми равнинами, плоскими, как шутки их обитателей, подчас отдавали настоящим рыбным рынкам». Свежий ветерок с ароматом лимонного цвета отмечался в малонаселенных областях и принадлежал отшельникам и странствующим поэтам, но его мотивчик был еле уловим и погоды не делал. В ходе исследований случались и казусы, и пуп забредал в области, не предназначенные для свободного посещения. Однажды чуть не распрощался собственным телом, прислоненным в гардеробе, когда злые духи, охранявшие пещеру языческого божества, собрались растерзать непрошенного гостя, но, увидев свое отражение в прозрачной душе ученого, им младенческий облик, побросали обсидиановые ножи и покатились со смеху. Катались они долго, смеясь, да икоты, после чего придали нарушителю такое ускорение, что он полетел впереди своей гондолы. В родном городе все было куда прозаичнее. В темных переулках якобы останавливали подозрительные типы и, не обращая внимания на его душу, угрожали и требовали отдать все самое ценное. И он, недоумевая, почему этим людям нужно не сердечное тепло, а бумажник — безропотно расставался с последним. К тому времени уже профессор Пражского университета Пуп изложил результаты исследований фундаментальной научной монографии. О, если бы он только знал, что его ждет! Ученое общество не смирилось со столь отчаянным вольнодумством, и гений был вынужден покинуть кафедру. Но это было полбеды. Поскольку Якоб уже понял, что бессмысленно держаться за какое-либо место, кроме того, что внутри тебя самого, то оставил попытки занять выгодную должность и целиком предался опытам, а на вопросы жены, когда, наконец, будут деньги, прочел ей как-то лекцию о значимости пустоты. Бесхитростная женщина кавычек не уловила и подала на развод. Возможно, она не заметила великого из-за чрезмерно близкого расстояния, а именно с дощатых антресолей сарая-лаборатории, куда переехала с детьми из особняка мужа, заложенного за долги. «Мы потеряли все из-за твоих пустых исследований», — сказала супруга на прощание. «Воистину», — прошептал Пуп, со слезами наблюдая, как она выводит за дверь сына и дочь. Здоровье изобретателя было подорвано постоянным вживлением под кожу электродов, отчего тело покрылось болезненными язвами и рубцами. Но как человек, целиком подчиненный своей мечте и питающийся ее светом, он стойко переносил душевные муки, а на страдания тела вообще внимания не обращал. Презрев все беды, Пуп продолжал опыты. И однажды изобретение — наполнив шкаф ослепительным радужным блеском, показало своему создателю такое, что тот совсем избавился от страха. Это нечто вспыхнуло на долю секунды, став и солнцем над заливом, и сметенным вихрем поэмы, и мелодией удивительной песни, затмив все узнанное доселе и заставив его чистосердечно, как ребенка, расплакаться чье-то крыло коснулось и тут же растворилось в туманной дали, поселяя в душе неведомое, удивительно светлое чувство. Все произошло столь стремительно, что якобы растерялся, а когда бросился в догонку, сияние уже ускользнуло. Но росы бриллиантовых, мерно гаснущих нот привела погоню в забытые дни детства. На солнечный газон родительского дома — где мама в светящемся кисейном платье под белым зонтом ласково гладила его пухлую щеку, и он несколько невыразимо блаженных мгновений впитывал давно забытые прикосновения. А потом отец, аккуратно придерживая, усадил его на пони и беззаботно смеющийся шелунишка-пуп ездил на добром животном, сопровождаемый заботливыми взглядами взрослых». Не было необходимости ни за что отвечать, сердце не мучилось мыслями о разбитом счастье, а жизнь не взыскивала по гамбургскому счету. Но когда идилии, казалось, не будет конца, несовершенный агрегат дал сбой, и реальность, хлынув на голову ледяным водопадом, смыла изобретателя с пони, стирая и дом, и газон, и всех, кто был рядом». Все последующее время сияние напоминало о себе лишь отраженными на непостижимой глубине зорницами, но начатое с разоблачения пустоты исследования высветило новую цель. Во что бы то ни стало узнать, кому принадлежит крыло, навивающее безграничное сказочное счастье. Как Пуп установил — Корпускулы эти пронизывали все мыслимое и немыслимое мировое пространство и имели вездесущий характер. Собирая их, словно пыльцу экзотических бабочек, он пришел к выводу, что это и есть та светлая певучая субстанция, которая, смешиваясь с газом и звездной пылью, создает многоклеточных, превращая их в обезьяну, обезьяну в человека, человека в вегетарианца, а вегетарианца в министреля. Меняя настройки аппарата и дыша по особой методике йогов, Якоб сделал невероятное. Если прежде, включая пустоскоп, образно говоря, забрасывал удочку в мировой океан, то теперь научился обособлять моря, проливы, озера, пруды и даже лужи, что стало возможным благодаря регулировке фокуса и частоты созерцания. Сам фокус состоял в том, что он с помощью своего прибора мог забраться во внутренний мир любого человека и гулять там, сколько заблагорассудится. При этом исследователь никак себя не выдавал, и никто не мог заявить, что к нему лезут в душу. Частые эфирные экскурсии показали, что такие образные понятия, как «большое сердце» и «широкая душа», подтверждаются вполне конкретными размерами. Порой, чтобы за минуту пересечь мелочную душонку одного, пупу приходилось целый день топать по бескрайнему великодушию другого. Сделанные открытия были грандиозными. И пусть прибор не позволял установить личность владельца сердца, можно было отметить его координаты на эфирной карте, поскольку само сердце, в отличие от субъекта, всегда в одном месте. Недаром еще знаменитый Роберт Бёрнс писал, my heart in the Highlands, my heart is not here. В надежде получить хоть какую-то помощь для продолжения опытов, Якоб решился придать результаты эксперимента в гласности. А поскольку в научных альманахах статьи ученого Ренегата давно не печатали, он отнес их в ближайшую газету. Там автора поначалу подняли на смех, но навестив сарайчик на пустыре, поняли, что напали на сенсацию. Новость о чудесном приборе разнеслась по всем телеграфным агентствам мира, но благодаря вольным комментариям журналистов приобрела такие очертания, что на пустырь потекли толпы неверных мужей из украсивших стены лаборатории угрозами в адрес изобретателя. Признания ученого общества он так и не дождался. Но даже эта своеобразная популярность сделала свое дело. Как-то, выйдя из шкафа после очередной эфирной экскурсии, пуп наткнулся на постороннего. Пузатый господин во фраке и с тростью заинтересованно разглядывал каракули на клавишах физгармонии, подключенные к гардеробу электрическими кабелями. Шеи у незнакомца не было вовсе. Туловище сразу переходило в голову, минуя подбородок, а на гладкой резиновой щеке бугрился шрам, повторяющий рунический символ молнии. Увидев ученого, окруженного облаком радужного пара, посетитель никакого удивления не выказал, а вот Якоб чего то испугался. «Позвольте представиться», — гость снял цилиндр, обнажая безволосую голову. «Жак Жабон». Говорил он тоненьким голоском, словно воздух находился в легких под давлением, что живо напомнило попу всю ту же физгармонию, только в самом верхнем регистре. Жабон сообщил, что является соучредителем благотворительного общества, которое при соблюдении некоторых формальностей предлагало взять на себя расходы на эксперименты вплоть до создания новой, оборудованной по последнему слову, техники лаборатории. «Если, конечно, ваш прибор способен видеть невидимое», пропищал Пузан, буравя ученого глазками-точечками. «О, еще как способен!» — с воодушевлением воскликнул Пуп и вытянул из шкафа кишку проводов, мол, не угодно ли подключиться и проверить лично. Но Жабон, подтверждая оказанное доверие, отстранил кишку концом трости. Тут же, в счет безотлагательной помощи, несколько банкнот были переданы из рук в руки, бумаги и приходный ордер подписаны, причем благотворительная сторона расписалась, звонко пришлепнув контракт к щеке. На документе оттиснулась латинская N с хвостиком, и ошарашенный пуп, провожая гостя, так и не спросил, почему у него имя и фамилия на «Ж», а подпись совсем другая. Но это ведь такая мелочь по сравнению с тем, что у вас впервые за 30 лет появляются единомышленники. Прислонясь к дверному косяку, якобы с благодарной нежностью наблюдал, как пузатый жабон, забавно подбрасывая ноги, идет к черному автомобилю.